Анариф потянул на себя большой рычаг на панели, и лаборатория затряслась от мощнейших подземных толчков. Финист отбросил очередного стражника, и тот оглушенный рухнул на землю. Со стороны города уже приближались новые силы, беря беглецов в кольцо. Просто так с нападавшими было не сладить. Их даже для Финиста было слишком много». Они рано или поздно просто взяли бы вычисло. Нужен был новый план. Ега огляделась. От богатыря ждать и эпохальных решений было бессмысленно. От верблюда тоже. Она напрягла ум, так что на лбу выступили морщины, но сейчас она думала о них в последнюю очередь. Нужно было что-то сообразить, что-то такое неожиданное». Она машинально сунула руку в карман своего походного платья, и пальцы нащупали холщовый мешочек. И волшебницу осенила. Звейся, высь, ягодой обратись!» — прокричала заклинание яга, подкидывая семена в воздух. Те прямо на лету превратились в огромные арбузы, которые градом посыпались на голову нападавших, сбивая их с ног и забрызгивая сладким липким соком. Эх, жаль было семян заморских, но безопасность важнее. «Э, яга!» — воскликнул Финист обиженно. «Ты чего мои подвиги воруешь?» «Помогаю, Остолбень!» — огрызнулась волшебница, — Как же ее утомило его самомнение! Эх, будь она действительно такой злой, как про нее слухи распускают, оставила бы его одного еще в самом начале пути. Пусть сам разбирается! Земля содрогнулась снова, заставив беглецов невольно сбавить шаг и оглянуться. То, что они увидели, напугало бы даже человека совсем без нервов. Прекрасный восточный дворец буквально на глазах разваливался на части, будто от сильнейшего землетрясения. А из руин, изрыгая столбы дыма и пара, и издавая жуткие скрежет и грохот, поднималось гигантское нечто, внешне отдаленно напоминавшее черепаху, только не живую, а металлическую. Главные ворота разлетелись в щепки, и в проем просунулась огромная голова. Внутри нее располагалась кабина с пультом управления. За пультом расположился Анариф, за его спиной стоял Мелеха. «Ох, и любит этот в черепах Испуганно воскликнула волшебница. У Анарифа действительно начались проблемы. Послышался оглушительный скрежет, и у механического монстра вдруг с грохотом отвалилась часть брони, приведя его создателя в бешенство «Видать, не хватает той волшебной жижи» Поежился Мелеха, трусливо озираясь в поисках места понадежнее, куда бы спрятаться «Растоптать этих червей хватит» Воинственно заверил его Анариф Он ни капли не сомневался в собственном могуществе и, разумеется, победе. Кабина снова содрогнулась, снова что-то заскрежетало. «Ешки-матрешки! Хвост отвалился!» Испуганно предположил Мелеха, прислушавшись. Он подозревал, что это еще не финал. Причем шансы на победу у обеих сторон были весьма туманны. По пустыне во весь опор мчался верблюд. Ега с трудом держалась на его спине, вцепившись обеими руками в мохнатый горб, а финист едва поспевал следом. И откуда только такая прыть взялась? За ними на всех парах в прямом смысле слова израгая жуткие звуки топала гигантская механическая черепаха. Направляемая злым гением безумного ученого, она оставляла за спиной одну за другой части своего металлического тела. На этот раз она утратила хвост, что начинало сказываться на ее маневренности и балансе. «Ну что?» — прокричал Джамал, запыхавшись от бега. «Оторвались?» «Только от Финиста чутка!» — разочарованно выдохнула яга. «Черепахи же вроде медленные твари!» Удивленно пробормотал богатырь, наблюдая, с какой прытью механическое чудовище перемещается. А Нариф бесновался в кабине, дергая за рычаги и переключатели, нажимая на кнопки. Ему во что бы то ни стало нужно было догнать и изловить беглецов. Теперь это уже было делом принципа. Еще никто просто так не уходил от его доброты, и уж тем более никто так не оскорблял и не оставался при этом безнаказанным. Мелеха перехватил его взгляд, который полыхал безумным азартом, и его передернуло. Он в очередной раз пожалел, что выбрал не ту сторону, и начал продумывать пути к отступлению. Но куда деваться из закрытой-то кабины? Захочешь — не сбежишь. Анариф активировал очередную адскую задумку. Пасть черепахи-монстра раскрылась, и из нее вылетели несколько рептилий поменьше. Они рванулись в погоню за беглецами, но, падая на землю, взрывались, поднимая тучи песка и камней, которые шрапнелью разлетались вокруг. Правда, не все бомбы достигли цели. На удачу, чтобы активировать взрыватель, черепашка должна была приземлиться на четыре лапы, а некоторые падали на панцирь и беспомощно дрыгали лапками в воздухе, прямо как обыкновенные. Одна из них попалась на глаза Финисту, и его осенило. Богатырь просиял и окликнул остальных. — Скорее на гору! Есть мысль! — Редкое событие. Съязвила Ега, но скорее по привычке Она была рада, что Финис наконец подключил к бою не только мускулы, но и мозги Глядишь, научится наконец ими пользоваться Но вовремя Беглецы повернули в сторону горы Ега, по настоянию Джамала по-прежнему ехала на его спине, чтобы не замедляться Осте ползать по горам таким образом было куда опаснее для обоих И наездницы из Кокуна Впрочем, сбежать совсем от чудовищной машины Анарифа они не смогли «Финист, что дальше?» — окликнул богатыря Джамал, но тот не отзывался «Где Финист?» — удивленно озираясь, спросил он у спутницы «А может, мысля его была нас скормить да дёру дать?» Непонимающе ответила та, в ужасе наблюдая за приближающейся гигантской машиной «Предатель горбатый!» Орал Анариф на Джамала, как будто верблюд мог слышать его сквозь закрытое окно кабины, да еще при таком шуме «А теперь верни мне то, чем я тебя наградил!» А черепахи все падали и падали Очередная бомба взорвалась прямо у ног Джамала Верблюд неуклюже кувыркнулся в пыль, уронив свою наездницу. А гигантский монстр тем временем придвинулся еще ближе. Его чудовищная пасть почти нависла над головами беглецов, закрывая от них солнце. В глубине ее глотки показался знакомый жуткий раструб с длинным медным шлангом, собираясь поглотить своих жертв. Ега кое-как поднялась. Ушибы, головокружение после неудачного падения — все ерунда. Нужно было как-то отвести беду. Не позволить жуткому изобретению высосать из них жизненные силы. Волшебница порылась в мешочке. «Ну, пожалуйста!» — мысленно просила она. «Ну, хотя бы одно. Больше не буду строить козни хорошим людям. Только плохим». И ей повезло. Последнее семечко завалилось в угол мешка. Ега выскочила вперед, зажав заветное зернышко в кулаке и, закрыв собой упавшего верблюда, прошептала волшебные слова. Потом размахнулась. Семечко на лету увеличилась, превратившись в огромный арбуз. М бамс Арбуз-переросток со смачным хлопком влетел в пасть монстра-черепахи и застрял там. Механическое чудище замотало головой и попыталось выплюнуть сладкий подарок или прокусить его, но ничего не получалось. Этот сюрприз только сильнее разозлил безумного гения. «Все кругом пытаются его обмануть». «Ну ничего, они еще увидят, каким страшным он может быть в гневе!» «Что ж ты скрыл от меня, поганит, что она волшебница?» В бессильной ярости заорал на помощника Анариф. «Я не знал!» «Честно соврал тот!» «Так может и в тебе эссенция плещется?» Злобно сверкая глазами, повернулся к нему изобретатель. Он и так не слишком ему верил, а теперь Мелёха полностью подтвердил его подозрения. «С ними закончу и тобой займусь!» Мелёха в ужасе попятился, продумывая пути к отступлению, но деваться в тесной кабине было некуда. Тем временем на склоне горы волшебница отчаянно старалась помочь Джамалу подняться. «Беги, луналикая, спасайся!» Обреченно пробормотал верблюд, Уже смирившись с собственной участью. — А ну не раскисай! Сердито буркнула яга и взмолилась. — Вставай, родненький! Она попыталась поднять верблюда, Но какое там! Не было у нее силушки богатырской. А чудовищная черепаха Тем временем все же смогла справиться с арбузом. Раструб... Снова повернулся к беглецам И принялся всасывать Волшебные силы Между упавшим верблюдом И его мучителем Встала Ега Смертоносная воронка Теперь была направлена прямо на нее Спастись волшебница Уже не успевала Ее чудесные силы Начали медленно утекать Внутрь гигантской жуткой машины И она Начала меняться с каждой частичкой уходящей силы Мелеха такого допустить не мог Пока доставалось болтливому верблюду, возомнившему себя поэтам, ему было все равно Но когда безумный ученый взялся за его друзей, пусть он и сам бросил их на произвол судьбы Это стало уже слишком Сперва он отворачивался и делал вид, что происходящее его не интересует, тем более он в глубине души надеялся, что товарищи все-таки сбегут, сил у них хватит. Потом не выдержал. Увидев, что Анариф отвлекся, он, что есть силы, пнул ближайший рычаг управления. Черепаха застыла, дернула головой и отвернулась от беглецов, дав им несколько минут передышки». Безумный изобретатель кипел от ярости, как самовар на углях. Он дернул другой рычаг, кресло под мелехой завибрировало, потом подскочило на пружине и выкинуло его в воздух через открывшийся в крышке люк. Парень даже охнуть не успел. Приземление было жестким, но еще было жутко обидно за подобную несправедливость и немного стыдно перед друзьями. Мелеха пролетел по воздуху, однако к добру или к худу на землю не упал, а зацепился подолом халата за остов одной из дворцовых башен, который машина все еще тащила на спине. Заниматься чисткой Анарифу было некогда. Спутник богатыря повис, как бабочка на булавке, напоминая диковиный разноцветный вымпел. Положение его было в прямом смысле шатким. Черепаха и не думала останавливаться. Но зато теперь ему было прекрасно видно, что происходит вокруг. Он заметил, как Финист, вскарабкавшись на горный уступ, прицелился и выстрелил на балдашником булавы в одну из башен. Оружие зацепилось и застыло, натянув цепь. Нетрудно было догадаться, что за план у него в голове, но он был крайне рискованным. Конечно, величайший богатырь в себе не сомневался. И не в таких переделках бывал. Один полет на свинье чего стоил. Он еще раз надавил на кнопку в рукояти и, подтянувшись, запрыгнул на черепаший панцирь. Впрочем, Анариф тоже это заметил. Он быстро защелкал тумблерами, разворачивая механического монстра. Черепаха вытянула шею, резко дернув головой. Удар был таким внезапным, что застал Финиста врасплох. Богатырь, не удержавшись на ногах и выпустив из рук булаву, рухнул на броню. Головой он знатно о броню приложился. Конечно, череп остался цел, даже синяки были пустяшные. Но волшебные очки со всего размаху стукнулись а металл. Шарах! Защитный чехол треснул и слетел, брызнули в стороны разноцветные стекла, и глаза Финиста снова заволокла тьма. Этот короткий бой подарил несчастным беглецам несколько минут, чтобы перевести дух и придумать новый план спасения. Джамал, кряхтя, с трудом поднялся на ноги. Ега злобно посмотрела на монстра-черепаху, мысленно осыпая проклятиями ее создателя и обеспокоена нафиниста. О себе она не думала, а потому понятия не имела, чего ей самой стоило встреча с убийцей волшебства. Молодость и цветущая красота исчезли, как не было. Теперь волшебница выглядела по меньшей мере наполовину своего возраста. «Что с тобой, красавица?» — проблеял Джамал, вглядываясь в ее изменившийся образ. «Что со мной?» — непонимающе повторила за ним Яга, ощупывая лицо. Взгляд спутника ее всерьез напугал, но она никак не могла взять в толк, что с ней не так. Поранилась она, что ли? Или грязная такая? «Чего так смотришь? А ну, молви!» Потребовала она, и ее голос от паники взлетел до фальцета. Но Джамал молчал, не в силах подобрать вежливые слова. Волшебница опустила взгляд на свои руки, и на ее глаза навернулись слезы. Кожа на них постарела, сморщилась и обвисла. На ней пролегли глубокие морщины, выступили кости и вены. «И для кого я три века молодость берегла?» Из груди волшебницы вырвались горестные рыдания. Она в бессильной злобе плюнула в сторону механического монстра. Чу! «Для этой машины треклятой!» Ега, я рядом!» Попытался утешить ее Джамал, но тщетно. Ега! Джамал!» Послышался с брони полный отчаяния голос Финиста. «Помогите! Ослеп опять!» Чудовищная черепаха уже наметила себе новую цель. И на всех парах неслась на богатыря с разинутой пастью, собираясь проглотить. «Финист, пригнись!» — прокричал Мелеха, болтаясь на стене, прилагая все усилия, чтобы не свалиться. Богатырь пригнулся, и чудовищная пасть проскочила мимо. А Яга и охромевший Джамал тем временем смогли кое-как взобраться на спасительную гору. «Слушай, что мы тебе кричать будем! Жовом тебя до цели доведем!» «Яга, это ты?» Слепо озираясь, поскольку теперь снова должен был ориентироваться лишь на слух, спросил фенист: «А что с голосом?» «Вы сейчас про это потолковать хотите?» «Истерично взвизгнул Мелеха!» «Стухни, предатель!» — огрызнулся богатырь. Механический монстр снова ринулся в атаку, но Баба Яга скомандовала. «Вправо прыгай!» К счастью, тело среагировало на приказ раньше головы. Богатырь отскочил, и монструозная пасть опять пролетела мимо, обдав его ветром и песком. «Далеко рукоять!» — крикнул он. «Прямо у твоих ног!» «Подсказал Милеха! Богатырь опустился на корточки и снова попытался нащупать свое верное оружие. Он уже успел привыкнуть к вернувшемуся острому зрению. Эх, рановато он расслабился. «Финист! Беги теперь вперед со всех ног и прыгай!» Закричала Ега, что есть мочи. Голос у нее стал слабый и визгливый, но делать нечего. Теперь они были глазами богатыря Мелеха не заметил подкравшуюся черепаху А ега была слишком занята, чтобы его предупредить Механический монстр дал спутнику богатыря мощного пинка Зафутболив его на вершину горы к волшебнице и верблюду Быстрее! Прокричал тот, изображая Икара Финисту удалось наконец нащупать булаву, которая сама привычно легла в руки. Кнопка тоже будто сама попала под пальцы. Финист уверенно надавил на нее. Теперь у него была импровизированная лестница, по которой можно было спуститься по броне. Финист прошмыгнул мимо хвоста и изо всех сил рванул цепь на себя. Черепаха, беспомощно размахивая в воздухе лапами, встала на дыбы. Анариф через окна кабины заметил, как опрокинулся горизонт и принялся со стервенением дергать все рычаги и нажимать все кнопки подряд. «Полный вперед!» — скомандовал Анариф сам себе, налегая на приборы. Черепаха вытянула шею, чтобы вновь встать на передние лапы и вернуть себе равновесие, а Финист снаружи тянул и тянул на себя, но силы были неравны. В конце концов он утратил контроль, цепь проскользнула в руках... «Простите, друзья», — признался обреченный Финист, стараясь перекричать шум. «Не сдюжить меня! Ему было жутко обидно это осознавать, но, похоже, на сей раз он проиграл. И кому? Бездушной машине! Но тут случилось то, чего никто не ожидал. Солнце на мгновение закрыло огромная тень, и из-за холма выпрыгнуло шестилапое чудище. Оно подобралось, как кошка перед прыжком, и пулей сигануло цели механическому монстру прямо в брюхо. Удар был очень силён. Послышался жуткий скрежет, заставивший всех участников схватки на мгновение замереть. Механический монстр застыл на задних лапах, будто в недоумении. Потом начал медленно крениться назад и в сторону, прямо на Финиста, который всё еще тянул его на себя. Но теперь он не видел, что происходит кругом, и, конечно, не чуял опасности. А в пылу схватки он не заметил, как резко ослабла цепь. — Получилось! — неуверенно осведомился богатырь. И в следующий миг Черепаха с оглушительным скрежетом завалилась на спину Поднимая тучи пыли и крошева И погребая под собой храброго богатыря Который не успел убраться, потому что снова ослеп Ега только тихо ахнула А злата, которая снова обрела человеческий облик, с тревогой посмотрела на груду обломков, из которых медленно вытекала сияющая лазурная жидкость, образовывая небольшой пруд, да не простой, а волшебный. Больше механическое чудовище опасности не представляло, даже если его собрать по частям. Неожиданно, Одна из бронированных панелей зашевелилась. Очевидно, там когда-то был люк и отодвинулась в сторону. Затем из недр сломанной жестянки показался, ругаясь, чумазый изобретатель в драном халате. Он чуть не плакал от ярости и досады. «Разрушили!» Причитал в отчаянии Анариф, в бессильной мольбе вскидывая руки к небу, как будто там его мог кто-то пожалеть и прислать помощь. «Все разрушили! Варвары! Ну ничего, еще поквитаемся!» Он погрозил беглецам кулаком, правда, противники даже не смотрели в его сторону, потянул за рычаг, и внутри кабины распрямилась пружина, вытолкнув изобретателя наружу. Потом ученый дернул за кольцо, закрепленное на рюкзаке, и за спиной его развернулись два металлических крыла. Анариф поднялся в воздух, намереваясь улететь. Герои хотели было кинуться за ним в погоню, но куда ему гнаться за летательным аппаратом? Впрочем, этого и не потребовалось. Что-то внутри механизма заискрило заскрежетало, а Нарив сделал в воздухе несколько неловких кульбитов, чем немало удивил спутников-богатыря, потом взмыл в воздух и, войдя в крутое пике, рухнул прямо в волшебное озерцо. Только круги по воде пошли. А воды озера из небесно голубых стали темнеть и темнеть, пока не сделались угольно-черными. Теперь «Волшебное озеро добра стало средоточием зла, и никто к отравленной воде подходить не стремился». «У него всегда были проблемы с воздухоплаванием», заключил Мелеха, припомнив недавнее признание горе изобретателя. И почему-то Анарифа никому не было жаль. «Самое время было праздновать победу. Но где же Финист?» «Злато не сдавалось». Рискуя сама провалиться под обломки, она упорно искала среди гнутых и оплавленных металлических пластин богатыря, живого или мертвого. Вот где пригодилось звериное чутье. Она просто не могла оставить своего спасителя в беде и сбежать, как сделала бы раньше. Что это было? Простая благодарность или что-то более серьезное? Сейчас было не так уж важно уже совсем отчаявшись, девушка наткнулась на финиста, лежавшего без движения. Злата не понимала, был он без сознания или погиб. Склонилась над ним, прислушиваясь, дышит ли. Потом беспомощно оглянулась в поисках помощи. Это и заметили остальные. «Славный был богатырь», всхлипнул Джамал, опустив голову. Мелеха потупился Он сознавал, что сам приложил руку К случившейся трагедии Ведь не пойди он на поводу у Анарифа Все могло бы иначе обернуться Ега крепилась, крепилась Но потом уткнулась в шею верблюда И разрыдалась, чем еще сильнее расстроила Джамала Крупные слезы закапали из глаз златы Прямо на лицо богатыря Оставляя на нем сияющие дорожки Но что это? Лицо финиста вдруг начало светиться само по себе, все ярче и ярче. Богатырь сделал глубокий вдох и закашлялся. Не дождетесь, проворчал финист, открывая глаза. Не окончена еще были на прославного финиста. Богатырь улыбнулся. Что тут началось? Все ликовали Бросились обнимать возрожденного из пепла спутника Да так крепко, что едва не задушили Финист изумленно повертел головой Потом взглянул на свои руки Какое-то время ошарашенно молчал А потом недоверчиво произнес Я снова вижу Я прозрел Чудеса! удивилась Ега в умилении сложив руки на груди и восторженно качая головой. Но богатырь тут же вернул ее с небес на землю. Он окинул спутницу пораженным взглядом и со всей своей богатырской непосредственностью спросил: « Ега, что с тобой? Волшебница отвернулась. Она снова готова была расплакаться, но теперь уже не от радости. «Умеет же, зараза, комплименты говорить!» «Истинная красота внутри, ее не спрячешь!» Джамал всегда умел находить добрые и утешительные слова. Этого у него было не отнять. Волшебница одарила его теплой, благодарной улыбкой. А Финист обратился к Злате. «Идем со мной. Я весь мир переверну, но найду колдуна, что снимет с тебя проклятие». И забудем навек облик этого зверя Девица в ответ лишь Грустно головой покачала Зверь И есть мой облик истинный А проклятье Облик человеческий Чтобы завлекала краснодевица Богатырей на погибель верно Она отступила на шаг И произнесла с искренней горечью Прощай Финист Ну, раз так Прощай. С болью в голосе вздохнул богатырь. Впервые в жизни победа его совершенно не радовала. И впервые в жизни он вовсе не стремился все подвиги приписывать себе. В глубине души он, наконец, поверил, что один в поле действительно не воин. Но огорчать друзей не хотелось, поэтому он изо всех сил старался держать себя в руках. Фенист еще раз взглянул на Злату, потом на спутников Все молчали, но в глазах читалось одобрение Ему даже показалось, что яга ему хитро подмигивает Дерзай, мол, молодец Он снова посмотрел на Злату Та смущенно улыбалась Он в очередной раз отметил про себя Какая же она красавица Не зря же имя такое носит Злата значит золотая И золото это совсем не металл А совсем другое сокровище Эх, была не была Финист поймал девушку за руку Притянул к себе и поцеловал Вспыхнул яркий свет И вот на месте красавицы снова стояло чудище Правда, теперь оно не стремилось никого растерзать, а лишь смерило богатыря долгим тоскливым взглядом, и прежде чем он успел что-то предпринять, скрылась среди скал. Только его и видели. Ега не стала досматривать, чем закончится мелодрама. Ее сейчас беспокоил совсем другой вопрос — Она со вздохом направилась к руинам и принялась в них копаться. Конечно, после такого черепаха-апокалипсиса едва ли хрупкое стекло уцелело бы. Но вдруг... И тут что-то сверкнуло среди обломков, заискрилось на солнце. Неужто повезло? Волшебница просунула руку, пошарила... И сердце радостно забилось. Она осторожно вытащила находку, все еще не веря своей удаче. Разжав пальцы, увидела светящийся флакончик. Тот самый! «Это же эликсир!» Воскликнула она радостно и, скрестив пальцы на удачу, опрокинула в себя содержимое пузырька. «Авось повезет!» Однако прошла минута, другая... Третья а Ничего не изменилось тьфу Разочарованно выругалась Ега И тут обманул Компот из груши Долго ли, коротко ли шли герои Уже и со счета сбились сколько дней Туда-то не по своей воле добирались И время толком не считали И вот впереди уже замаячили дымки А затем и крыши родного Белогорья Все дружно вздохнули. Ега Мелеха и Финист с радостным облегчением, Джамал с восхищением. Ему прежде не приходилось видеть ни берез, ни елок, вообще ничего, что в пустыне не встречается. Но вопрос он пока задавать не спешил, а гордо вышагивал рядом со своей зазнобой, красуясь ярким арабским платком, под которым скрывалось боевое ранение. Залечить его не получилось, до да Джамала не стремился. Он собирался в самое ближайшее время избавиться от этого тела и обрести другое, более подходящее его уму разуму. Что за невидаль? Восхищенно всплеснул руками крестьянин, указывая пальцем на верблюда. Конь горбатый! Сам ты горбатый! Обиделся корабль пустыни. — Я Джамал. — Глядите, он еще и говорящий! — дрожащим голосом пролепетал крестьянин, тыча пальцем в диковинку. Остальные жители в изумлении замерли, а верблюд гордо прошествовал мимо. Что толку обращать внимание на темных людей, которые обычного верблюда ни разу не видели? И вот на площади показались богатырь с приятелем. Толпа зашумела, заволновалась, и герой тут же оказался в плотном кольце. С разных сторон понеслись хвалебные выкрики. Славься, Финист! Слава победитель чудес саморский А вы откуда знаете? Недоверчиво нахмурился Финист. «Ведь они только что вернулись, еще никому не успели ни единой былины спеть!» «Молва вперед, богатыря, по земле шагай!» — пояснил крестьянин. «Качай его!» — воскликнула его жена. Жители Белогорья плотным кольцом обступили своего героя, оттеснив его спутников и уже собирались подхватить на руки — Финист немного растерянно и виновато покосился на друзей. Вдруг куда-нибудь пропадут, а он без них теперь никуда. А потом жестом остановил соседей. «Стойте, стойте! То не меня качать надо, а вот эту дружину славную!» Запротестовал он, указывая на спутников. Отбившись от настойчивых поклонников, он подошел к Еге, Мелехе и Джамалу, И каждого крепко обнял. Если б не они, сложил бы я буйну голову в краях заморских. С искренней благодарностью признался он, а потом добавил с гордостью. Правда, у нас говорят. Один в поле не воин. Толпа тут же перестала шуметь и недоуменно замолчала. Крестьяне обменивались непонимающими взглядами и мялись, пока один из них не произнес удивленно. чё не пойму, кого качать-то? Лосиху горбатую?» Финист перестал глупо улыбаться, нахмурился, а потом, осознав неловкость, махнул рукой. «Ну ладно, меня качайте». Народ снова радостно обступил финиста, подхватил на руки и принялся подбрасывать воздух так высоко, что можно было облако с неба ухватить. Ега и Мелеха счастливо улыбались. Прежнего недовольства и дурного нрава как не бывало. Теперь они точно в одиночку за околицу, ни ногой. Впрочем, не все дела еще были завершены. Волшебница покосилась на верблюда, что-то прикинула в уме и засеменила к своей избушке. Егу долгое время никто не видел. Та заперлась у себя и корпела у окошка над волшебными книгами, искала нужное заклинание. Джамал, который в избушку не помещался, вынужден был топтаться снаружи. Впрочем, он не был против. Вокруг столько всего интересного и необычного. Сама избушка чего стоила? «А это тоже механика?» Поинтересовался он, наблюдая, как та, стоя на одной куриной ножке, будто заправский йог, второй ногой задумчиво почесывалась. «Не произноси при мне это слово!» Огрызнулась ега и добавилась нежностью. «Она у меня волшебная!» Так, так так Она продолжила листать страницы и водить пальцем по строчкам, почти не обращая внимания на собеседника. «Сейчас мы тебя из лосих в человека превратим и заживем». «Только, надеюсь, в кого-нибудь посимпатичнее?» – жалостливо попросил Джамал. «Так я надеюсь» пробубнила волшебница себе под нос. Ей вовсе не хотелось продолжать общение с каким-нибудь непривлекательным кощеем или, того хуже, лихом одноглазом. «Сама-то она еще девица хоть куда!» «Квас мне в глаз!» Вдруг воскликнула она, перевернув страницу, и принялась перечитывать абзац снова и снова, не веря своим глазам. «Неужели повезло?» «Что-то я тебя совсем, душа моя...» «Понимать перестал», — начал было Джамал, но не ответила, а, схватив книжку, выскочила вон. Мелеха расхаживал по избе из угла в угол, заложив руки за спину и отчитывался перед Финистом, который слушал приятеля в пол уха. Его мысли сейчас были заняты совсем другим. «Валун с речки убрали, э, из бухарлампию безруком справили. В какой-то момент до него дошло, что никто его не слушает. Он остановился, наморщил лоб и с нарочитой участливостью поинтересовался. — А ты чего в печали? — Про Златку думаешь? — Да все у нее хорошо. Сейчас какого-нибудь лыцаря слопало, сидит довольная, урчит. Богатырь только вздохнул. Ну что с дурачка взять? И снова устремил взгляд в пространство. Но опять погрузиться в мрачные думы ему не удалось. Хлопнула дверь, и в избу вбежала повеселевшая Ега со старинной книгой в руках. «Финист, глянь, что нашла!» Вдруг воскликнула она, подскочив на месте, тыча пальцем в страницу. Она подсела к богатырю и сунула раскрытый том ему под нос, для верности указав на нужную главу. К ней прилагалась затейливая иллюстрация с шестилапой пантерой. Тут были описаны точь-в-точь, точь, как у твоей Златушки. Победно заключила она. На соседней странице была изображена красивая грустная девица. Картинка будто на глазах ожила, показывая печальную Злату в одиночестве, бредущую вдоль обрыва. Время от времени она поглядывала вдаль, где за горизонтом скрывалась среди лесов и полей Белогорье. Как ни старалась, никак не могла позабыть она не только сильного и славного, но еще и доброго богатыря. Такой ей повстречался впервые. «Эх, не чудище она!» вздохнула баба Яга сочувственно и пояснила. «Обманули ее, прокляли». Финист позабыл обо всех прочих делах и внимательно вслушивался в слова гостья, не сводя с нее заинтересованного взгляда. А волшебница тем временем продолжала. — На самом деле-то чудище можно из нее изгнать и тем исцелить, — победно заключила она, ткнув книгу пальцем. Несколько секунд висела пауза, а потом богатырь решительно поднялся. Задумался, изобретая очередную хвалебную оду самому себе, подцепил Славки булаву, взвесил ее на ладони, перекинул из руки в руку, снова задумался. И отправился в путь, богатырушка, за красой своей, продекламировал он и осекся, подбирая удачную рифму. За чудовищем! Услужливо подсказал Мелеха, за что вместо благодарности получил неодобрительный взгляд. Богатырь покосился на спутника, на бабу-ягу и недовольно сдвинул брови. — Ну, чего встали? — В путь. Задумавшись, он случайно надавил на незаметный рычаг. Наконечник соскочил с булавы и, влетев в стену, пробил в ней солидную брешь. В новом, незапланированном архитектором окне тут же возникли любопытные лица местных жителей. «Удачи, богатырушка!» — напутствовала ему селянка. Очередное невероятное приключение и вечная слава ждали своих героев.